Глава восемнадцатая. Обучение и новое нападение. «Ну как, отошел немного», — поинтересовался дух. «Более-менее отвлекся, скажем так. Стоп, Смоук, ты это слышишь?» Максим активно закрутил головой. «Это что, музыка?» «Слышу», — поморщился Смоук. «Не только слышу, но еще и вижу». Посмотри внимательно направо по диагонали, и ты увидишь. Макс последовал совету духа, после чего разглядел в том направлении, куда указывал смог, парящую в небе серебристую пирамиду неясного размера. Расстояние тут было определить сложно, но сооружение было явно не маленькое. И из этого объекта в пространство лилась громкая энергичная музыка. Ощущение было совершенно дикое. А еще он удивлялся, как до этого умудрился ее не услышать. — Это что такое? — ошарашенно спросил Макс. — Нергобритон! — снова поморщился змей. — Чего? — Человек! У тебя что, со слухом плохо? — прошепел дух. — Ладно, сам захотел развлечься Это именно то, что я сказал. Расскажу вкратце. У вас на Земле есть такие люди, как наркоманы. Так вот, те, кто давно и плотно сидит на наркоте, могут отделять сознание от тела и попадать сюда. Они делают это непроизвольно. Тут такой же принцип, как с сильными наркотиками. Привыкание почти с первого раза. Отделился раз, и все. Такие души ловят мои собратья. Они дают им кайф, а взамен берут жизнь. И, предваряя твои вопросы, да, наркотические вещества вызывают измененное состояние сознания, при котором можно отделить астральное тело от физического... После чего те, кто попадают в наш мир под влиянием одного из духов, усиливают все положительные ощущения на несколько порядков. За это они платят своей жизнью. Да, наверное, неплохо они живут. Наркоманов-то на планете много. Но тут палка о двух концах. Энергия у них не слишком ценная, так что добирают количеством. А это хлопоты, заботы, но в целом, да, не обедствуют. — А эти духи на тебя похожи? — Да, похожи, <смех> — усмехнулся змей. — Есть много духов, которые питаются жизненной силой и душой человека. Не все, но многие. Есть те, кто созидает. Такие, как Древий Древыч и Едвига Лиходеевна. А есть те, кто просто потребляет. Пауки из туманных гор или вот наркобароны. Да и я на худой конец. Так что не получилось у тебя меня зацепить. Ну и ладно. А почему я о них только теперь услышал? Ведь они уже довольно близко и приближались, видимо, давно». «Как бы поточнее сказать... Вот ты о книжке читаешь, а? Слышал про такое заклинание полок тишины. Это из вашего фэнтези?» «Ну да, область, изолированная от внешнего шума». «Вот, нечто подобное вы и сделали. Неосознанно, разумеется. Вы были очень сконцентрированы друг на друге. Ваша воля и концентрация породили барьер, через который не проходили звуки». «Интересно. То есть ты хочешь сказать, что мы создали действующее заклинание?» — Ну, оно было очень простое, но да, так сказать можно. — Слушай, а тебе не интересно про наркоманов? — удивился змей. — А что в них интересного? — в свою очередь удивился Макс. — Ну как же! Вы же люди любите возмущаться! Как так, да почему? — Ой, прекрати, я шуполиция нравов! — поморщился Максим. Они свой выбор сделали, и жалости к ним я не испытываю. А те, кто пекутся об их судьбе и говорят, что это болезнь, просто дураки с кучей лишнего времени. Болезнь – это рак, ликемия или еще какие страшные недуги. Вместо того, чтобы спасать тех, кто не хочет спасения, лучше бы эти люди помогали тем, кто реально нуждается. Так что тебе вроде как тоже меня подеть не удалось. Не жалко мне их. Хотят именно так свою жизнь прожить. Ну да и пусть их. Каждый сам выбирает, как ему жить» а в их случае еще и как умереть. А вот про магию мне действительно интересно. Хотя подозреваю, что к Сим с Алабием то, что мы сделали, отношения не имеет. Не имеет, добродушно согласился змей. Магия — это лишь управление энергией, воздействие на мир через свое тонкое тело, работа с его информационной энергетической составляющей. «Но об этом я тебе рассказывать не буду, даже не проси, человек, не поймешь. И не потому, что ты тупой, хотя до доцента тебе <смех> далеко», — ехидно улыбнулся дух. «Просто материал очень сложный и сапецифический. Это как квантовую физику объяснять первоклашке». Двуколка двигалась вперед, пассажиры погрузились в молчание. «Возможно, вас уже немного утомили переживания нашего героя, но не написать о них нельзя. А как же без этого? Вы же потом сами будете говорить, герой не раскрыт, он плоский, не имеет характера. Где его эмоции, и чувства? Автор, что за халтура?» А халтурить не хочется. Хотя и затягивать тоже особого желания нет. Так что мы перенесемся немного вперед. Не будем же несколько часов на степь смотреть. Нам такое и даром не надо. Так вот, транспортное средство неторопливо везло наших героев вперед. Они молчали, но змей неожиданно разрушил это состояние. э человек, прекращай спать, уже храпеть начал!» — недовольно прошипел вредный дух. Правда, сделал он это совершенно обоснованно. «Не, я не понял, человек, ты что, бессмертный? Ты какого банана расслабился? Или ты думаешь, что я буду тебя защищать?» «Будешь», — сонно, но при этом довольно нагло заявил Макс. «Если хочешь, чтобы шоу э, продолжалось, значит, будешь. Ну, или хотя бы предупредишь об опасности, если сам ее заметишь, а не так, как с тем шариком на ножках. А теперь дай поспать, я болен, у меня стресс». «Что?» Змей даже задохнулся от возмущения и конкретно прифигел от наглости этого мелкого человечешки, но после, усмехнувшись, произнес. «Но ты обнаглел, человек! Это ты на меня плохо влияешь? Вообще-то я скромняга и тихоня!» «Ага, скромняга. Ну да ладно, проезжаю тебе твою дерзость. Спешим на душевную травмированность. Но проснуться тебе все же придется». «Зачем?» — маг широко зевнул. «Слышь, человек, не борзей!» — угрожающе произнес дух. Потом посмотрел на человека и вздохнул. Он все понял. «Человек в состоянии апатии и полного пофигизма. Такое бывает после сильного душевного потрясения. За тем, что сейчас будет зрелище, которое видели единицы из рода людского, гарантирую, ты не пожалеешь». Уже спокойно произнес Смоук. за козлица, все равно, что орать на камень». «И что это за зрелище такое?» Чуть заинтересованно произнес парень. «Летающий публичный дом. Галерейный мост. Местная достопримечательность архитектурного характера. О, а что это такое впереди? Это он так светится?» «О, видишь. Создатель моста наложил на область небольшое искажающее заклинание. Только вступив на мост, увидишь чистую реальную картинку». Мы двигаемся к мосту чуть под углом. Но если ты обратишь внимание, то заметишь, что он очень сильно размытый и вся область совершенно нечеткая. Максим смотрелся внимательнее. Мост был размыт, словно у фотографии полностью убрали резкость, да еще и смазали ее вдобавок. Только намеки на очертания. Судя по ним, мост самый обычный. Он был арочным. Арка, несущая пешеходное полотно прямое. Материал напоминал камень. Он был перекинут через не слишком широкую пропасть или разлом, который надвое разделял каменную пустыню. Над мостом висели какие-то непонятные квадраты, прямоугольники, даже круги. Они светились разными цветами, мигали и вроде как немного двигались. Картина была довольно любопытная. Макс постарался разглядеть детали, но ему это не удалось Мешало искажение пространства «А зачем пространство искажено?» – поинтересовался Максим «Сам все скоро поймешь Я, конечно, змей, существо коварное, но все же не изверг Впечатления партить не буду» Макс понял Когда они подъехали к мосту, змей сказал, что необходимо спешиться Искажение все еще не давало разглядеть, что же происходит на мосту. При этом противоположную часть пустоши вне моста было видно нормально. Когда же они ступили на мост, Макс не сдержал восхищенного возгласа. Те геометрические фигуры, что он увидел, оказались картинами с удивительными пейзажами. Он никогда особо не любил живопись, но тут от восторга перехватывало дыхание. Картины были словно живыми. «На одном квадрате кусок планеты, похожий на наш Сатурн, на другом — пустыне с черным песком, на третьем — горный кряж, над которым парят драконы». «Вот это да! Это просто нереально красиво!» — воскликнул Максим. «Теперь я понимаю, для чего нужна эта завеса». «Не до конца, понимаешь. Этот мост еще называют оконным или замочной скважиной». «Не догадываешься, почему?» «Нет». Покачал головой парень. «Все эти картины на самом деле не картины, а окна в иные миры и пространства. Это зона стабильной пространственной аномалии. Тут бывает до 20 окон одновременно, которые показывают происходящее в иных мирах. Их число не постоянно, оно время от времени меняется». Миры тоже могут быть разными. Бывает, что несколько окон показывают один мир. Некоторые считают, что все это создал древний могучий дух, замаскировав свое заклинание под явление, так сказать, природы. Змей посмотрел на Максима. Все, эффект достигнут. Человек в полном ступоре. Глазки выпучил, челюсть отворил лицо глупое-преглупое. — Люди! Они такие... Хотя как раз понятно, что они в своей жизни видят. Хорошо, а если соседние города посетить удается, а некоторые всю жизнь из родной деревни не выезжали? Правда, и среди духов есть отшельники, но те перед своим уединением нехило так путешествуют. — Ты гонишь! Такого просто не может быть! «Может, человек, и есть. Более того, есть еще и не такое!» Змей улыбался. Максим бродил по мосту, как завораженный. Красоты завораживали, но больше всего поражало то, что все это иные меры. Он зачарованно смотрел на окружение гигантских рептилий над снежными шапками. Потом увидел в окне огромных метра два с половиной собак, сильно напоминающих Синбернаров. Астероидный пояс, расцвеченный синим светом большой звезды. Невероятно. Это просто невозможно представить. Иные миры, в которые можно заглянуть. Сюда бы художника, но только гениального. Хотя вряд ли вообще возможно передать такое». Они еще какое-то время пробыли на мосту, после чего продолжали путь. Пространство почти не изменилось, однако вдалеке стали видны горы. Впечатление они производили у унылое, поскольку были серыми и невзрачными. Вообще, после «Чуда моста» все вокруг казалось скучным и немного пыльным. Впрочем, Макс нашел себе занятие. Он решил попробовать освоить медитацию. Глупо звучит, уважаемые читатели. Ну, наверное. Только что ему было еще делать? Собеседника Смоука, сами понимаете, рандомный, скажем так, в смысле захочет, ответит, не захочет и послать, может? Да еще и с подколочками и килограммом пренебрежения. Делать было нечего, и наш герой решил уподобиться тибетским монахам. Конечно, полноценная медитация это назвать было нельзя. Макс просто закрыл глаза, постарался ни о чем не думать, расслабился и начал размеренно дышать. Смог даже комментировать это не стал, мысленно изобразив жест «рука-лицо», после чего отвернулся, уставившись вдаль. Однако вскоре был вынужден отвлечься, почувствовав небольшой приток энергии в точку рядом с собой. «Надо же, сконнектился!» Удивленно, но тихо, чтобы не сбить человеку концентрацию, прошептал дух. Змей внимательно смотрел на человека. Тот медленно тянул энергию из пространства. Сущие крохи, но тянул. Это было очень хорошо. Тут, в междумирье, состояние транса можно достичь куда проще и легче. Но теперь ему не придется учиться входить в него на Земле с нуля. Он знает, что делать, и сможет добиться результата куда быстрее. Неожиданно телега подпрыгнула, сбивая человека с концентрации. Он открыл глаза. «Неплохо, человек, совсем неплохо. Ты сделал еще один. Пусть крохотный, но все же шаг по дороге к силе». «Блин, даже не думал, что получится. А ведь от скуки начал маяться. Книжек фантастических начитался, и думаю, о чем я хуже? Ну и вот...» «Очень странное ощущение». «Это самое начало». «И не думай, что ты совершил нечто из ряда вон. Небось, уже себя избранным почувствовал», — ехидно проговорил Смоук. «Ну что ты за дух такой?» — возмутился Макс. «Не, я понимаю, мы с тобой не друзья и не приятели. Я для тебя был пищей. Но нафига так демонстративно мне настроение портить, пытаясь морально нагадить?» «Ой-ой, какие мы няжные! Ты еще на меня обидься!» «Ты мою форму видел. Я зумей. Хитрый, скользкий. С клыков моих капает яд. Речи мои пропитаны им. А ты тут в обиды играешь. Мне полевать!» «Слушай, ты меня достал? Ты что, думаешь, я полный кретин?» «Что, опять драться захотел?» Змей не дал Максу закончить, гадко при этом улыбаясь. «Да сейчас! Тебя и так жизнь обидела. Что с тобой связываться?» «Человек, это кто обиженный жизнью? Ну-ка, повтори!» — сузил глаза дух. «Да ты! Ты в своем высокомерии и понтах упустил одну маленькую, но очень важную деталь!» Ха, «И какую же деталь я упустил?» — картинно удивился Смоук. «Все просто. Люди умеют анализировать и делать выводы на основе результатов анализа, а я один из них!» «Ну и что же ты на анализировал Давай, удиви меня!» Он закинул ногу на ногу, поудобнее устраиваясь на сиденье. С самого своего пробуждения я начал думать, стараясь понять, кто ты такой, что тобой движет, чего от тебя ожидать. И я понял, может, не до конца, но понял. А после сеанса воспоминания доктора все стало еще отчетливей. «Как ни странно, но ты очень похож на меня. Не во всем, но похож». Ты ушел в затворничество после какого-то события, для тебя очень неприятного. Скорее всего, оно связано с духом противоположного пола. Насколько я смог понять, отношения между духами мужской и женской сути не слишком отличаются от людских. К тому же ты говорил, что многие из духов были людьми. Да я и сам это видел. Так вот, после этого события ты не смог оправиться, ушел в себя, принял форму змея, впав чуть ли не в спячку. Ел и спал, поскольку не мог найти свой путь. «Потом тебе попался я. Меня разбудили, и ты был вынужден меня отпустить, но пошел за мной. Тебе стало скучно, ты решил развлечься, а еще ты решил просто идти. И не надо говорить, что все это не так. Может быть, если бы ты не привел нас к той поляне с розами, это было неочевидно. Но ты так отреагировал на песню, что и гадать не надо». Брошенный перспективный дух, не находящий себе места и пути, потерявший форму и желание жить, просто существующий, а теперь идущий за человеком, чтобы хоть как-то скрасить свое существование, да вдобавок самоутверждающийся за счет этого человека. По мере того, как человек говорил, не подозревая, что находится на волосок от гибели, змей менялся в лице. «Эта маленькая букашка умудрилась попасть в самые больные места». Он оказался прав. «Не во всем. Тут он не настолько умный, но во многом». И это бесило так, что мутнело в глазах. Но он сдержался. «По большому счету, сам виноват. К чему он говорил не слишком приятные вещи? Разве его смока должны радовать разочарования и страдания этого человека?» «Нет, не должны и не могут. Не той он породы. Он ему не враг, так что стоит быть дружелюбнее». «Но как же он бесит со своей правдой!» Дух с трудом натянул покерфейс, после чего произнес «Чушь! Из тебя аналитик, как из этого самого пуля!» «Ага! То-то у тебя морда лица такая деревянная! Хреновый из тебя актер!» «Короче так, прекращай быть козлом, пытаясь меня унизить! Я не буду продолжать рассказывать, что понял о тебе!» «Человек, ты не находишь, что не тебе ставить условия!» «Вот что ты мне сделаешь?» «Ничего, наверное». «Как-то скис, Макс?» «В лесу бы, наверное, дедушке древью пожаловался, попросил по закону рассудить. Он ведь говорил о том, что я теперь свободен, и ты не можешь мне причинить вред. А тут дам тебе в ухо». «Ага, значит, все же будешь применять силу». «Ладно, успокойся. Ты прав, человек, я перегнул палку». Я действительно слишком долго был один и немного разучился общаться с окружающими. Но стебать тебя не перестану. Это было бы очень странно. Но если говорить серьезно, ты молодец. Медитация для людей очень полезна. Это как качать свое тело в спортзале». «Ты увеличиваешь емкость своего источника, величину энергетических каналов, их пропускную способность и прочность. Однако ты не слишком эффективно используешь медитацию, хотя для самоучки это уже очень хорошо». «Что значит неэффективно? Может, мудрый несомненно, умный дух мне в этом поможет?» Ехидно спросил Макс. «Помогу. Тут, в принципе, помогать-то особо нечего». Это все довольно просто. Сейчас ты вошел в транс, открылся миру. То есть твои энергоканалы в пассивном режиме стали работать на сто процентов. Но можно собирать энергию целенаправленно, активно. Таким образом ты развиваешь каналы и источник. И после активной фазы, когда энергия начнет тратиться в пассивном режиме, ты начнешь собирать больше. Более того, пассивный режим сбора перейдет в постоянную фазу, и транс будет не нужен, он перейдет в состояние дыхания. Таким образом, перво наперво ты должен научиться осознанно тянуть энергию загружающей среды, и не просто тянуть, а еще и распределять. Сейчас поступающая энергия расходится по всему телу, это неплохо. Этим надо заниматься, но не сейчас, а после возвращения в свое физическое тело, если, конечно, это у тебя получится. Таким образом, ты будешь усиливать себя на клеточном и молекулярном уровне. Физическое насыщение очень важно для людей на Земле. Но тут, в междумирье, лучше использовать насыщение источника то он лучше усваивает энергию, быстрее развиваясь. — Погоди, Смоук, есть вопрос. А разве источник не привязан к телу? — Хороший вопрос. И да, и нет. Твой источник к телу привязан, но находится вне его. Когда после аварии твое тонкое тело отделилось от физической оболочки, оно потянуло за собой источник, и он временно слился с тонким телом. Но связь с физической оболочкой осталась. «А что будет, если источник уничтожить или полностью опустошить? Я умру?» «С чего бы вдруг? Источник — это не жизнеобразующая структура. Если его уничтожить, ты просто перестанешь пользоваться энергией. А если его осушить до конца, он просто начнет наполняться заново». Кстати говоря, опустошение источника и его наполнение расширяют его объем. Плюс его можно еще и укреплять. Тогда плотность энергии, которой ты можешь его заполнять, вырастет. — Ого, сколько всего! — покачал головой Максим. — Это крохи, человек! — улыбнулся дух. — Ну так вот, тебе стоит развивать свой источник именно тут поскольку в междумире для этого очень благоприятные условия. Как это сделать? Сначала ты должен его почувствовать. Когда войдешь в транс, постарайся ощутить, в какую часть тела идет больше энергии, куда она медленно стекает. Даю подсказку. Искать надо в районе сердца. Но не думай, что будет легко. Знать и ощутить разные вещи. После того, как почувствуешь, наступит следующий этап. Он должен даться легко. Это сбор энергии. — ты уж слишком просто, — засомневался Макс. — На словах все просто. Тут много нюансов. К примеру, контроль потока. Можно потянуть резко и сжечь каналы или травмировать источник. С энергией надо работать очень осторожно. В твоем случае тянуть медленно и аккуратно. А еще постарайся отработать вход в состояние транса. Он должен быть для тебя таким же естественным, как закрыть и открыть глаза. Пожалуй, пока это все, что тебе стоит знать. Скажи, смолка а что, владения Дока такие большие? Нет, конечно. Они закончились еще до моста. «Ты просто не знал их величину, а хитрый доктор воспользовался твоим незнанием. А почему мы до сих пор едем, а не идем?» «А мне стало жалко этого знатока психологии». «Гадко так улыбнулся демон». «Не понял. Поясни, чего это ты так нехорошо улыбаешься? Где подвох?» «Подвоха нет. Понимаешь, наш добрый доктор меня не послушался». Он затеял последний этап испытания вопреки моим советам. Ну и получилось так, как я говорил. Почти. Ты чуть не прибил самонадеянного духа, хотя это было бы на пользу и мне, и тебе. И каким же образом? Мы бы вместе поглотили его силу. — Я научил бы тебя как справиться и усвоить такой объем энергии и встроить часть его способностей, а ты бы отдал мне процентов шестьдесят силы. — А у тебя евреев в роду не было? — офигев от такого соотношения, спросил Макс. — Пчу не девяносто... «Ты просто не смог освоить больше. Ты человек еще личинка. Ты ничего толком не умеешь. Куда тебе поглотить столько? Сорок и то много. Но мы делим шкуру неубитого медведя. Так вот, мне его потом стало жалко». А когда ты попросил транспорт до конца его владений, я подумал, что док по своей непробиваемости может и тут попытаться тебя обмануть, указав не те размеры. И тогда духу точно конец. Если бы ты об этом узнал, то наверняка там же его и упокоил бы. Я хотел воспользоваться ситуацией, рассказать об обмане и восле получить часть силы дока, но мне его стало жалко. Сам не знаю почему. Наверное, он вел себя как полный идиот, а над убогими грешно издеваться. И я его предупредил, чтобы он не делал глупостей. — Ты прямо мать Тереза! Само, блин, сострадание! Ага, — Ага, есть такое! — снова улыбнулся дух. Ну, а после я ему шепнул о том, что он опять был на пороге развоплощения и сказал, что транспорт нужен нам до гор. Док с радостью его нам предоставил. Правда, сначала кочевряжился, но аргумент, что ты еще находишься в нестабильном состоянии и не прочь кого-нибудь выпотрошить, подействовал как надо. коварное это существо. На чужом горе играешь», — притворно покачал головой Макс. «И такое есть». Не стал отрицать дух. «Но тебе разве плохо?» Топали бы мы сейчас, как два дурака, а так едем. Плюс я еще несколько ништяков с него стряс. Ночевать-то нам тут, в этой степи, вот я и попросил предметы комфорта. Ты коварный, но предусмотрительный, я с тобой дружу. Идти действительно не кайф. А почему, кстати, только до гор, там что, нет дороги? Потому что там конец нашего пути. — Как уже? — сильно удивился Максим. «Человек, ты меня просто поражаешь. Мне не хочется тебя оскорблять, но ты просто вынуждаешь. Мы идем уже несколько дней, а ты так и не удосужился хотя бы поинтересоваться, где находится конечная точка маршрута. Это как вообще?» <сосы> «Эм... ну...» — выдал нечто невнятное наш герой действительно поражает но с другой стороны столько событий произошло к тому же ты не особо то горишь желанием отвечать на вопросы но в целом да протупил не спорю <связывается> да удрученно вздохнул дух неожиданно он посмотрел в небо прямо по курсу что такое парень проследил взгляд демона и то что он увидел ему очень не понравилось спешиваемся готовимся к отражению атаки Спокойно проговорил змей Быстро спешившись, человек с духом оставили повозку позади, пройдя вперед несколько десятков метров Змей напряженно смотрел на предмет, заставивший их покинуть сиденье двуколки Это был портал В серо небе висел фиолетово-черно-портал двух метров в диаметре Внутри которого воронкой крутилась энергия То, что в Междумирии открывался портал, удивительным не было Однако от портала несло той же энергией, которую излучал напавший на них шар Именно это и напрягало Похоже, проникновение этих интеритов стали очень частым явлением, если на них нападают уже второй раз Да, Смоук не сомневался, что нападение случится Так оно и произошло Правда, снова случилось неожиданное Вместо ожидаемой твари любого вида, черная дыра, разродилась огромная стая небольших черных птиц или маленьких беспилотников в форме пернатых, поскольку крыльями они не махали. Человек инстинктивно свил из энергии большой щит, после чего укрылся за ним. Дух небрежно набросил на них силовой купол. И через секунду стая на полном ходу атаковала. Птицы, словно управляемые единой волей, не пошли на таран преграды. На огромной скорости они стали обтекать ее, разделившись на два потока. При этом резали боковины купола крыльями, словно клинками. От злости змей даже зубами скрипнул. «Человек все драться. Долго мой купол не выдержит». Стая по плавной восходящей дуге поднялась в небо, после чего застыла на месте. Человек и дух повернули вслед стаи, готовясь принять следующий удар. Птицы не заставили себя ждать. Они висели в воздухе, словно застывшие в вертикальном положении истребитель. Максу удалось получше разглядеть соперников за секунду до удара. Они были похожи на земных ласточек, только полностью черные. А потом эти твари хлопнули крыльями, и в Максима и смолка полетели десятки маленьких черных иголок. По щиту змея словно засадили картечью Он замерцал, послышался грохот от попаданий А уже не несла вслед за выпущенными снарядами Причем Макс сумел разглядеть выросшие из брюшек лезвия, загнутой назад Удар был зелен Змей чуть пошатнулся Его лицо искривилось в злобной гримасе Купол выдержал, но перспектива не радовала «Нелегко справиться с такими шустрыми целями, когда их так много и действуют они слаженно. А если начнут нападать хаотично, то все, придет совсем труба». дуже просто разозлился. Он давно не сражался вот так насмерть. Прав был дедушка Древий, опять прав, растерял форму. Но ничего, как растерял, так и наберет. Эти летающие големы для него мелкие букашки, хоть и довольно сильные. «Смоук, у нас проблемы!» Нервно сказал Макс, видя, как стая идет на очередной вираж «Нет, у нас проблем!» Злобно прошипел Смоук, обращая змея и обвивая человека кольцами Смотрелась данная композиция довольно забавно Словно бы пупса сунули в детскую пирамидку из колечек по самую голову А последнее надеть забыли Макс порывался что-то сказать Но, видев, как глаза духа вспыхнули ярко-синим цветом, предпочел промолчать Стая снова рванула на купол, но того уже не было. Змей буквально втянул его в себя. Черная масса неслась, не издавая ни единого звука. Быстро и неотвратимо. Змей сузил глаза, раскрыл пасть и выдохнул в сторону неприятеля конус серого дыма. Птицы мигом влетели в него и... И все. Атака полностью захлебнулась в ввиду смерти всех нападающих. Тушки черных беспилотников дождем посыпались вниз, чуть исходя серыми струями дыма. «Впечатляет!» — уважительно проговорил человек, глядя на убитых смоуком птичек. Змей уже стоял в человеческом образе, вытирая платком лоб. Вид у него был немного усталый, но довольный. Определенно, ему результат тоже понравился. Но все же сражение отняло достаточно сил. «Давно я не практиковал выдох». «Надо наверствовать. Чую, трудные времена могут наступить. Было бы этих птичек побольше, и действуя они не несколькими группами, вот тогда хлебнули бы проблем». «Да, у меня вообще против них ничего нет», — заметил Макс. «Мечом от них отбиваться неэффективно». «Как это ничего нет? Ты что, не помнишь, как приложил Дока?» «Честно говоря, нет». «А, тогда ясно. Ты, видимо, этого даже не заметил. Когда док начал транслировать тебе прошлое, ты стал неосознанно собирать энергию из пространства без состояния медитации. Энергии ты собрал много, уплотнил ее, а потом резко выплюснул волной во все стороны». Док был так увлечен, что не успел поставить щит, за что и поплатился, проломив стену своим же хребтом. «Хотя там ты был под сильным эмоциональным давлением. Это усилило твои способности. Но если противник будет попроще, чем эти птахи, всплеск может сработать, если ты, конечно, будешь иметь резерв энергии». — А теперь давай продолжим путь. Вечер уже скоро, а нам еще на ночлег устраиваться. — Ты как раз попробуешь источник найти, а я передохну. Лишнего выдохнул, похоже. — Слушай, а разве змеи могут вот так дышать всяким? Это же вроде как прерогатива драконов, — спросил человек. — Это не более, чем форма. Я могу стать драконом. «Будет довольно сложно, но смогу. А выдох силы — это не более, чем техника. Твой выплеск — это то же самое. Ну, <поч> почти». «Послушай, это что ж выходит? Тут каждый может стать, кем хочет, принять любую форму и облик. Дедушка Древий говорил об этом, но я как-то не придал этому значения». «В какой-то мере, да. Все зависит от силы и умения. А так ограничений нет». «Сможешь правильно сконструировать свое тело и воплотить первое несколько раз? Молодец!» «Нет, учись дальше!» всё давай, разговоры продолжим у подковы. Это стоянка такая, чтобы ты не спрашивал!» Подковы оказался объект неприродного происхождения. Это было каменное сооружение, точнее изогнутая монолитная плита в форме помянутой подковы, примерно 4 метров в высоту, образовывающая внутреннюю площадь где-то в 50 квадратов. Как пояснил Макс Усмоук, это место стоянки для путешествующих духов, где они могут отдохнуть в относительной безопасности, не будучи открыты всем ветрам. Макс все больше удивлялся тому, сколько людского в духах. Значит, они тоже отдыхают. Он, конечно, видел дом Едвиги и башню доктора, но как-то не представлял духов спящими. А с другой стороны, почему бы нет? В итоге он не стал забивать себе голову лишней, ненужной пока информацией. Змей капитально потряс своего попутчика. Из кристалла, который он достал из кармана пиджака, Смоук материализовал все необходимое и немного сверх того. Стол приличных размеров, два хороших раскладных стула, две раскладушки с матрасами и еще всякое Смог, а вот это все, как оно получается? Ну, предметы быта Зачем оно вам духом, я даже спрашивать не буду Если многие из вас были людьми, то все понятно Но как вы это делаете? Что, тоже энергоформы? Не тут как раз чистая материя Как мы это делаем? Ну, тут все довольно просто Если говорить, например, о нас, духах, то мы не совсем материальны. Наша суть – плотная энергия, но в этом мире есть и материя, например, поверхность, на которой мы находимся. Чтобы сделать, скажем, вот этот стул, мы пускаем в подготовленную форму жидкую материальную субстанцию, и она как бы заполняет модель, налипая на неё где надо. Даше даем застыть Энергетический каркас вырабатывает свой потенциал и всё мебель готова. Но вообще я упростил человек, принимая во внимание твои знания о сути нашего мира, которых у тебя совсем нет. Но ты возможно, скоро покинешь этот мир, так что подробности тебе ни к чему. Переночевали они без происшествий, даже в относительном комфорте. Макс был доволен, что спал не на земле. Змея пояснил, что завтра они войдут во владение нового духа, и Макса вновь ждут испытания. С одной стороны, он был рад, поскольку приближался к конечной точке своего путешествия, но с другой, ему и первого испытания хватило по самые помидоры. Чуть убийцей не стал. А что еще предстоит пройти? Что придумает следующий дух? Максим переживал, не осознавая, что уже прошел очень многое. Все же, наверное, он не до конца всерьез воспринимал действительность. И тут его сложно винить. Это стороннему наблюдателю или критику зачастую все кажется простым, а на самом деле все не настолько однозначно. Я уже не раз предлагал вам, дорогие читатели, ставить себя на место тех или иных героев, стараться смотреть на ситуацию, что выдумал автор, их глазами. И снова предлагаю это сделать. Наверное, наш герой кажется вам беспечным и безалаберным. Возможно, так оно и есть. В какой-то мере я даже с вами соглашусь. Но все же представьте, что вы сейчас там. Удалось бы сохранить рассудок целостности. Нет, я в вас не сомневаюсь, но это не так просто. Герою ведь никто не доказал, что все происходящее с ним является истинным. Задумывался ли он о природе окружающего мира, о реальности бытия? Наверное, да. Но к каким выводам он пришел? «Ух ты, мама, я в матрице!» Или «Вот это торкнуло меня! Зачетные колеса доктор принес!» Или более реальное «А где я? Это в моей голове? Это иной мир? Это сон?» «А сам я вообще? Это я? Я реален?» А туда, куда я иду, там действительно реальность или еще одно пространство неведомой природы? Очередной кусок сна. Я бы гнал от себя подобные мысли, иначе можно умом тронуться. Видимо, Макс делал то же самое, но и мир он воспринимал как нечто ему рассказанное. А ведь опасностей он прошел довольно много, и после каждой он учился, приобретая опыт. Так что в какой-то мере его страх был излишен, хоть и обоснован. Но тут он скорее враг, нежели друг».